Глава седьмая. Медленно поднимаю рычаг, шаг, газ. Ми-8 в уже так называемом взвешенном состоянии. Снимаю усилия с ручки управления, пару раз нажав на кнопку триммера. За спиной послышались характерные щелчки работы агрегатов системы управления. Вертолет еще не стремится развернуться влево, но правая нога наготове. Проспишь момент, вертолет начнет вращаться. Вот будет стыдоба. Ну, для меня во всяком случае. А вот репутация Клюковкина не пострадает. Страдать уже ниже некуда. Обороты девяносто пять, подсказывает мне Янатаев. Продолжаю подтягивать рычаг и сразмерно отклоняю педаль. Взгляд вперед и вправо. Намечаю себе ориентир, чтобы потом относительно него висеть над полосой. По-прежнему все вибрирует, жужжит, трясется. Но это так круто! И вот он. Момент, когда родной Ми-8 отрывается от бетонной поверхности. Пятой точкой чувствую, как поднимаюсь вверх и зависаю в нескольких метрах. «Взлетел. Сам!» С удивлением заметил КМСК по внутренней связи. «Могу и развернуться». В наушниках прозвучало что-то промежуточное между «не стоит» и «только не это». Однако я уже наметил ориентир для себя, чтобы точно выполнить разворот на месте. Это была осевая линия взлетно-посадочной полосы ВПП. Аккуратно отклоняю педали, вертолет начинает разворачиваться. Перед глазами медленно начинают меняться очертания. Серый бетон взлетной полосы сменяется видом на пустынную местность с отдельными солнышками. Но с вертолета вращается, но высота остается неизменной. Разворачиваюсь практически на 360 градусов. Справа уже подходит намеченный ориентир, и я начинаю заранее тормозить вращение. Контрольная весенняя норма. Доложил я и Янатаев жестом показал разгоняться. Наклоняю нос, вертолет начинает поступательное движение вперед. На указатели скорости стрелка медленно начинает отклоняться вправо. В моем блистере все быстрее проносятся боковые огни и ограничительные призмы взлетной полосы. Вертолет проседает, стремясь еще ниже клюнуть носом, дрожит и никак не хочет разгоняться. Скорость 60 километров в час и пока не растет. Выполняю набор до 100 метров, проговариваю я по внутренней связи. На мгновение тряска становится сильнее и барьер переходного режима преодолен. Разгоняемся дальше. Скорость 120, высота 100, взлет произвел. Сообщил я и продолжил дальше увеличивать скорость. Крона 201 на первом 100, отход по заданию. Доложил я на тайф руководителю полетами. Вас понял, занимайте курс 160, высота 200. Плавно поднимаю шаг и перевожу вертолет в набор. Стрелка вариометра, показывающего вертикальную скорость, пошла вверх. Показания 3 метра в секунду для вертолета ощутимы. На указателе поступательной скорости стрелка дернулась в обратном направлении, но этого нам не надо, тормозить нельзя. Надо держать значение 200 километров в час. «Сань, а ты самое, всю ночь в ленкомнате тренировался?» «Нет, спал как младенец. Такое ощущение, что хе -хе, на швабрах летал», посмеялся Янотаев, окончательно убрав руки от органов управления и ноги с педалей. КМСК имел в виду старый способ развития координации у летчиков армейской авиации. Управление на вертолете сложное. Помимо педалей и ручки управления есть еще рычаг-шаг-газ, отвечающий за тягу несущего винта. Вот и сажают проблемных курсантов в классе на стул. Дают им в одну руку метлу, а другую швабру. И тот совершает ими движения, характерные тем, что в кабине. 201 занял 200. Занятие зоны работы доложу», — сказал в эфир КМСК. Поскольку угол сноса на индикаторе уже значительный, приходится взять поправку в курс. Теперь можно и насладиться видом просыпающейся Каршинской степи. Сплошная серо-желтая масса раскинулась на многие километры вокруг. Вдали можно разглядеть очертания реки Амударья, которую нам предстоит пересечь вскоре на пути в Афганистан. А пока за ней только пески каракумы. Вертолет начинает цеплять восходящие потоки теплого воздуха. «Вроде утро, земля уже прогрелась», — сказал я по внутренней связи, проходя звону очередного такого потока. Янатаев кивнул и указал мне на солончак слева от нас. «Вот центр зоны. Давай здесь поработаем». Дал мне команду и доложил руководителю полетами о занятии района работы. И начался стандартный простой пилотаж. Виражи и спирали, горки и пикирование. Бросаю взгляд вниз и вижу, как тень вертолета накрывает редкие стада представителей местной фауны. «О, сайгаки. Думаю, до сих пор рога есть». Вышел по внутренней связи Сабитович. «Мясо у них как?» Спросил Янатаев, пока я выполнял первый вираж. «Вертолет слушается, а я уже начинаю уставать. Видимо, Клюковкин не привык так долго пилотировать. Я только один маневр выполнил, а рука с непривычки забилась. Ну, будем тренироваться». «Выполняем вираж влево», — доложил я и отклонил ручку управления в нужном направлении. Силуэт самолета на горизонте начал медленно отклоняться и остановился в положении тридцать градусов. Скорость удерживаю 200 километров в час. Восходящие потоки так и норовят развернуть вертолет. Постоянно придерживаю ручку управления, чтобы не завалить крен больше или меньше положенного. А пока выполняю разворот, внимательно оглядываю степь. «Давно я не видел столь бесплодной равнины с редкими холмами». и все вокруг покрыто серовато-белой коркой. «Вывод!» — докладываю я и плавно возвращаю вертолет на нужный курс. «Крона 201, набор 1000», — запросил командир занять нужную высоту. «Разрешил!» Ефим Петрович закончил доклад руководителю полетами и начал проводить мне краткую лекцию по завершающему маневру в зоне. Чувствую, как новый комбинезон прилип в районе лямок парашюта, а ноги постепенно преют в кроссовках. Представляю, как здесь было бы в ботинках. А что будет летом? «Левая восходящая спираль. Понял. Крен 15 градусов», — ответил я и начал набирать высоту. Стрелка вариометра на отметке в 3 метра в секунду. Медленно удаляемся от сухой степи, поднимаясь выше и выше. Вид открывается шикарный. Даже очертания горных хребтов в районе Самарканда можно разглядеть. 201 тысяча занял, снижение 300 метров. Понял 201 занимайся 300. Ну давай, Сань, покажи, как ты сажал вертолет на ту самую пушку в районе Соколовки. Посмотрел в мою сторону Янатаев. Хм, странное напутствие от Камыска. С чего это ему такая мысль пришла? То у него Саша летать не умел, тот теперь все может. Ну, притворюсь, что не услышал. Как раз кто-то в эфире начал громко докладывать, что произвел посадку на площадку. «Командир, я не расслышал. Начинаем снижение?» «Вперед, давай, то есть вниз». Сделал движение рукой вперед Янотаев. «Ну, вниз так вниз». Скорость снижаю до 120 км в час. Внизу для себя намечаю ориентир. – белый солончак, по которому буду ориентироваться. Пора снижаться. Рычаг-шаг-газ опускаю до упора. Вертолет тут же начинает валиться вниз, а вертикальная скорость снижения увеличивается кратно. Левую педаль отклоняю вперед. Борт начинает крениться в правую сторону и опускать нос. Вовремя подхватываю его ручкой управления. «Вертикальная десять», — подсказал мне Янатаев, но на приборе и так нет большего значения. Уши слегка закладывает, но это еще не все. «Снижаемся. В кабине становится тише. Обороты несущего винта не падают, а земля приближается быстро». «Выводим», — сказал я, когда уже высота подошла к отметке в 450 метров. Вернул рукоятку коррекции в крайнее левое положение. двигатели снова зашумели. По щеке скатывается капля пота, а вертолет начинает вибрировать. Ползущая капля действует на нервы похлеще, чем вибрация. Такое ощущение, что нижний отдел позвоночника живет своей жизнью. Стрелка вариометра, показывающая вертикальную скорость, стремится к нулю. «Высота 350, обороты 95%,» — подсказывал Сабитович. Темп набегания земной поверхности замедляется. На отметке 300 метров вертолет перевожу в горизонтальный полет и отворачиваю в сторону аэродрома. «И не холодно», — сказал я, смахнув противную каплю с щеки. «Хвалить не буду. А теперь отключаем автопилот. Готов?» «Выключаю», — ответил я и нажал кнопку отключения на ручке управления. Моментально вертолет дернулся. С ручки управления будто сняли гирю. Ход стал легче, но это не есть хорошо. Работы работы, У тебя хорошо получается!» Радостно говорит мне енотаев заметив, как я продолжаю потеть, активно работая то ручкой, то педалями. Шаг газ тоже все время отклоняю, но не так активно. «Ага, спасибо!» Впереди уже видна серая полоса аэродрома и заходящие на посадку вертолеты. В эфире полный бардак. Руководитель полетами практически не замолкает. 201 подходим к третьему развороту 200. Разрешите заход?» Запросил Янатаев, но в ответ тишина. В начало полосы заходит один вертолет за другим, а нас пока просят подождать. Так мы встаем в вираж и продолжаем крутиться рядом с полосой. «Оно ну, как, плотно идут», — предположил Сабитович. Я посмотрел на летное поле. Вполне можно зайти сразу на стоянку. Почему КМСК не запрашивает такой порядок захода, непонятно. Налет ему набирать смысла нет. Есть мысль, что его еще останавливает чувство ответственности и желание соблюдать документы. Но ведь мы ничего не нарушим, пролетев рядом с вертолетами на установленном расстоянии в 10 метров. «Командир, а давай сразу на стоянку зайдем?» «Предложил я. Камыска помотал головой. Не хочет рисковать. И мы продолжаем крутиться». На посадочный курс начали выходить большие транспортные самолеты. Время посадки затягивалось. Ждать не хочу, но решение за Янотаевым. «Командир, предлагаю пройти не над полосой, а зайти со стороны города». «Достаточно на сегодня с тебя. Он лучше виражи покрути», — сказал Янатаев, поправив свой ЗШ-5Б и убрав руки с органов управления. Я крутился минут двадцать в зоне ожидания, пока нам не разрешили выполнить заход. Приземлившись и зарулив на стоянку, у меня было ощущение незавершенного действия. Вроде слетал. Показал, что руки у меня из установленного места растут. КМСК доволен». Однако в Афгане летать по инструкции будет невозможно. На каждом шагу опасность, и придется нарушать правила много и много раз. А тут <связывая> на площадку не хотим зайти. — Чего ты так рвался зайти на стоянку? — спросил у меня Янатаев, развернувшись ко мне лицом. Я снял рямки парашюта, планшет с колена и шлем с головы. Сразу стало свежо, а с наушников пару капель пота упали на центральный пульт между мной и Янатаевым. «Устал?» «Жарко. Это нормально. За речкой будет жарче. Так что насчет площадки?» «Тянуть резину не буду. Сразу скажу предназначение такого захода и пускай сам дальше думает. «Командир, вы лучше меня знаете, на взлете и посадке больше всего вариантов быть сбитым». «Скорость маленькая, все внимание экипажа на площадку, вариантов сманеврировать немного. Поэтому время снижения, выравнивания и зависания нужно уменьшать до минимума». Камыска почесал бороду и положил шлем на седушку Сабитовича. «Так, и что ты предлагаешь?» Я взял на коленный планшет и тут же нарисовал схему захода. Кто-то потом назовет этот заход «афганский», кто-то слишком научно «заход от воротом на расчетный угол». «Вот. Думаю, что вы знаете этот способ. Проходим над площадкой, оцениваем ветер, скорость вертолета 80-100 км в час, высота прохода 100 метров. Оценили, развернулись и тут же зашли. Ничего нового тут не изобразил». Показал я схему с расписанными параметрами. «Для меня, ну, ничего нового. Разве только параметры несколько другие. А вот для себя ха, ты все очень хорошо показал. Раньше за тобой подобные знания не наблюдались». «Командир, вы опять намекаете, что я болван? Ну, уже даже не смешно. Могу на практике все показать?» Янатаев улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Добро, добро. Вот сейчас с Батыровым и слетаешь. У него как раз по плану посадки на площадку. Вот и рассчитаешь ему, как летчик-штурман». Сказал КМСК, поднялся и вышел в грузовую кабину, где уже сидел техник с журналом подготовки вертолета. Вслед за Янатаевым вышел и я. Снаружи подогнали к ми 8 топливо топливозаправщик. Сабитович принялся дозаправлять баки. «Отлетали мы не очень много времени, так что большого объема топлива заливать не нужно». «Летную книжку принеси мне сегодня. Распишу тебе проверку. Первый раз сделаю это не с закрытыми глазами», — сказал Ефим Петрович и пожал мне руку. «Благодарю. А чё раньше так не летал? Даже ж Сабитович сегодня успел покемарить, пока ты кружился рядом с полосой». «О, показатель! Значит, Карим был уверен во мне?» «Раньше смысла не было, а тут на войну ехать. Захочешь жить и не только летать научишься!» «Ну, ладно, добро!» К вертолету подошел Димон, застегивая на голове шлем. Топливо было заправлено, а командир дал заключительные указания перед вылетом. «Если не наблюдаете площадку, лучше не садитесь. Все, как вчера отрабатывали». Дал указание Ефим Петровичу вышел из вертолета. Через полчаса мы уже снова выруливали на взлетную полосу. Батыров выглядел сосредоточенным. Внимательно читал записи в наколенном планшете и быстро осматривал пространство вокруг. А в кабине тем временем становилось душно. Я открыл блистер, но перед взлетом его нужно будет закрыть. Во время полета это и вовсе скверная привычка держать блистер открытым. У многих инструкторов в летном училище потом сильно болит правое или левое колено. Ветер постоянно дует в чашечку, и со временем колено начинает болеть. «Командир, разреши мне взлететь?» «Запретил. Не положено по условиям полетного задания», — протараторил Батыров, который уже обливался потом. «Ну, как скажешь». Прошло еще около минуты. Мы по-прежнему стояли на полосе в ожидании, когда Димон разродится. Он уже по второму кругу все проверил. Я вопросительно посмотрел на Сабитовича, но тот лишь пожал плечами. Карим наклонился ко мне, чтобы не говорить по внутренней связи. — Ты это не тереби его. Он после той грубой посадки собраться никак не может. Вчера сильный нагоняй получил от Петровича, — сказал он мне на ухо. Теперь ясно, о чем Янатаев и Батыров разговаривали. «Крона, 207 карту выполнил, взлет!» Запросил Батыров, и руководитель полетами дал разрешение. Димон аккуратно взлетел, на секунду завис и перевел вертолет в разгон. Снова вибрации и жужжание со всех сторон. Я сразу достал карту, чтобы контролировать местоположение. «Крона, 207 взлет произвел, отход по маршруту высота 50». «Доложил Батыров». эст седьмой Димон отвернул вертолет вправо и направил его вдоль дороги, ведущей в Термес. Единственный характерный ориентир в Каршинской степи. «Параметры он держит хорошо. Можно хоть инструкцию экипажу по нему сверять. Но на такой высоте в Афганистане летать нельзя!» «Командир, они же летать не разрешают?» «Не положено!» По своему он прав. Полеты на предельно малой высоте, ниже 50 метров, нам не разрешали. И даже так начинает захватывать дух, когда проносишься над песчаными и скалистыми валунами в непосредственной близости. «Командир, предлагают работать маневры. Как раз можно скрыться за сопками. Работаем?» Использование складок местности очень помогает при защите от ударов земли. «У нас задание другое». «Я еще раз проверил номер упражнения, по которому мы выполняем полет. Да, маневрирования в нем нет». «На где площадка?» — возмутился Батыров. «Спорить в кабине нельзя. Каким бы ни был по характеру Батыров, он на борту, главный». Я осмотрел местность. Одна, вторая сопка, а между ними ровная площадка с едва пробивающимися зелеными верблюжьими колючками. «Надо другой поискать. Ветер сложно определить», — подсказал я. «Площадка окружена сопками. Ветер может меняться, а для вертолета это очень важно. Тем более, что заходить на площадку нужно будет на пониженной скорости». «Рассчитай курс захода на площадку в районе вон того солончака», — дал мне команду Батыров. «Вот это уже командир. Поставил задачу, можно сказать». Быстро определил ветер. «Курс — 290 градусов, скорость — 100». Передал я параметры захода на площадку. «Будем заходить на 80 километров в час». «Командир, высота — 100 метров, скорость — 100 километров в час». «Скорость — 80». «Ветер на площадке». «Встречный, по силе — 40 километров в час». Такие данные нужны, чтобы рассчитать точку начала разворота. В боевых условиях все делается на глазок. В мирной обстановке можно и рассчитать точно. Димон слегка задрал нос в тот момент, когда мы пролетели площадку. «Секундомер!» Нажал я на кнопку пуска часов АЧС на моей приборной доске. Прошли над площадкой. Смотрю на высотомер, а Батыров уже занял 150 метров. «Высоко! Раньше загасим скорость!» «Выполняю разворот», — произнес Димон. «Эх, раньше времени! Высота большая!» «Совсем мой командир не соблюдает расчетные параметры!» Вышли на посадочную прямую. «Высота 120, скорость 80», — доложил я. Вертолет тормозится слишком быстро. Стрелка указателя скорости подходит к очень неприятной отметке. «Еще снижается с большой скоростью!» «Вертикальная шесть!» — доложил я, но Димон молчит. Ми-8 уже начинает трястись. «Я один из нас двоих понимаю, что с первого раза не зайдем на площадку!» «Поступательная скорость падает, а вертикальная растет. Уже и правая педаль на упоре!» «Командир, обороты проваливаются!» — доложил я, посмотрев на указатель оборотов двигателей. Стрелки приближаются к значениям 88%, Димон не реагирует. Бросил взгляд на него, а он тупо смотрит вперед и держится за ручку. С кончика носа капает пот. Это ступор. Вертолет начинает дрожать сильнее, кренится то влево, то вправо. — Командир! — крикнул я по внутренней связи, схватившись за органы управления, но результата нет. Вертолет медленно начинает заваливаться влево. Батыров очнулся, но движения судорожные. Он только раскачивает Ми-8. Доли секунды, и мы начинаем падать.